Мое положение чужого человека на борту, лишавшее меня сна, вызвало это необычайное распоряжение. За ночные часы я хотел ближе познакомиться с судном, о котором знал еще меньше, чем о его команде. Пока мы стояли у пристани, я даже не мог разглядеть его хорошенько. Подобно всякому судну в борту, оно было завалено ненужными вещами. наводнино береговыми жителями не имеющими к нему никакого отношения. Теперь оно было вымота и готово к плаванию, и при свете звёзд его главная палуба показалась мне очень красивой, очень приятной и очень просторной сравнительно с его размерами. Я спустился с юта и стал ходить, рисуя себе предстоящее плавание через Малайский архипелаг по Индийскому океану и далее в Атлантике. Все фазы этого путешествия были мне знакомы, каждая мелочь, любая случайность, с какой сталкиваешься во время бури. Всё, за исключением новой для меня ответственности командования. Но я ободрял себя, рассудив, что судно похоже на другие суда, люди на нём как люди, а море вряд ли скрывает какой-нибудь сюрприз специально для моего поражения. Придя к такому утешительному выводу, я вспомнил о сигаре и спустился за нею вниз. Там все было тихо, на корме все спали глубоким сном. Я снова вышел на ют. В эту тихую теплую ночь мне легко и приятно было в моей пижаме. Босиком, с тлеющей сигарой в зубах, я прошел на нос судно, и здесь меня встретило тоже глубокое молчание. Только проходя мимо двери бака, я услышал спокойный, безмятежный вздох кого-то из спящих там. И неожиданно, сравнив великий покой моря с непокоем земли, я порадовался тому, что избрал эту жизнь, чуждую искушению, лишённую волнующих проблем, а духотворённую простой моральной красотой, абсолютной честности и прямоты. Фонарь на насу горел чистым неподвижным, словно символическим пламенем, доверчивым и ярким в таинственных тенях ночи. Проходя к корме по другой стороне судна, я заметил, что верёвочный трап, спущенный несомненно для шкипера буксирного судна, приезжавшего за нашими письмами, не был втянут наверх, как полагалось. Я был раздрадован, так как исполнительность в мелочах душа дисциплины. Потом я вспомнил, что сам освободил своих помощников от исполнения их обязанностей и этим распоряжением помешал назначить вахту и привести судно в порядок. Я задавал себе вопрос, благоразумно ли вмешиваться и нарушать установленную рутину, хотя бы самыми благими намерениями. Один бог ведает, какой отчёт дал себе волосатый помощник о моём поведении. И что подумала вся команда об этом несоблюдении обычного порядка её новым капитаном? Я был недоволен собой. Машиналина, я протянул руку, чтобы убрать трап. Веревочный трап вещь лёгкая и втащить его не трудно. Я сильно дёрнул его, и в результате он должен был взлететь на борт. Но однако он не взлетел. А я от резкого движения откинулся назад. Что за чертовщина? Я был ошеломлён неподвижностью этого трапа, с минуту стоял как вкопанный, стараясь, подобно глуповатому помощнику, дать себе отчёт в этом явлении. В конце концов я, конечно, свесил голову за поручни. Корабль отбрасывал тёмный пояс тени на стеклянную мерцающую поверхность моря. Но я сразу разглядел что-то бледное и продолговатое, плавающее у самого трапа. Прежде чем у меня успела мелькнуть какая-нибудь догадка, слабая вспышка фосфорицирующего света, исходившего, казалось, из обнажённого тела человека, сверкнула в спящей воде, как молчаливая, обманчивая игра зарниц в ночном небе, и, ахнув, я увидел пару длинных ног. и широкую синеватую спину, погружённую по самую шею в зелёное мертвенное сияние. Одна рука, высунутая из воды, цеплялась за нижнюю перекладину трапа. Человек был здесь, так сказать, полностью, не хватало только головы. Безголовый труп. Сигара выпала из моего раздинутого рта, тихо всплеск и короткое шипение. были ясно слышны в абсолютной тишине. И тут-то он поднял лицо. Тусклый бледный овал в тени, отбрасываемый кораблем. Но даже и теперь я едва мог разглядеть контуры его черноволосой головы. Однако этого было достаточно, чтобы рассеялся леденящий страх, сдавивший мне сердце. И момент для праздных восклицаний миновал. Я только перегнулся, возможно, дальше через поручни, чтобы приблизиться к этому таинственному человеку за бортом. Он висел, держась за трап, как отдыхающий пловец, и при каждом движении морские молнии загорались вокруг его тела. В воде он казался призрачной серебристой рыбой, и он молчал, как рыба. Он не делал попытки выбраться из воды. Было непостижимо, почему он не старается подняться на борт. и странно волновало подозрение, что, быть может, он этого и не хочет. И первые мои слова были вызваны именно этой волнующей неизвестностью. — В чем дело? — спросил я своим обычным тоном, обращаясь к лицу, повернутому ко мне снизу. «Судорога — Судорога! — ответил он тихо и сейчас же прибавил с легким беспокойством. — Послушайте, не нужно никого звать. — Я и не собирался, — сказал я. — Вы один на палубе? — Да. Почему-то мне показалось, что он собирается отпустить трап и уплыть прочь так же таинственно, как и появился. Но в данный момент это существо, поднявшееся как будто со дна моря, а это была ближайшая земля от нашего судна, пожелало только узнать, который час. Я сказал ему, он спросил нерешительно, — Должно быть, ваш капитан спит? — Уверен, что нет. сказал я. Казалось, он боролся с собой, а мне послышался тихий горький шёпот: "Что толку?" Следующие слова он произнёс с заметным усилием: "Слушайте, старина, не можете ли вы его тихонько вызвать?" Я решил, что наступил момент раскрыть своё инкогнито. "Я, капитан". На уровне воды послышалось тихое восклицание: "Ах, бог!" Мой фосфорицирующие вспышки пробежали по мутившейся воде вдоль его тела. Вторая рука схватилась за трап. "Моя фамилия Легит". Голос звучал спокойно и решительно, приятный голос. Самообладание этого человека каким-то образом передалось мне. Я заметил очень спокойно: "Вы должны быть хороший пловец". "Да. Я был в воде с 9 часов". Теперь передо мной стоит вопрос: отпустить ли мне этот трап и плыть до тех пор, пока не утону, выдохшись из сил, или подняться на борт? Я чувствовал, это не просто слова отчаяния. Нет, сильный человек решал серьёзную, крайне важную для него проблему. Отсюда я мог бы заключить, что он молод. В самом деле только молодость не боится стать лицом к лицу с подобным исходом. Но в тот момент я это чувствовал чисто интуитивно. Между нами двумя уже наладилось таинственное общение перед лицом молчаливого тёмного тропического моря. Я тоже был молод, достаточно молод для того, чтобы не делать никаких замечаний. Человек в воде стал неожиданно взбираться по трапе А я поспешил отойти от перил, чтобы принести ему одежду. Прежде чем войти в каюту, я остановился у последней ступеньки и прислушался. Из-за двери каюты старшего помощника доносилось слабое похрапывание. Дверь каюты второго помощника была открыта и закреплена на крюк. Там царила абсолютная тишина. Он тоже был молод и мог спать мёртвым сном. Оставался еще стюард, но можно было думать, что он не проснется, пока его не позовут. Я взял из своей каюты вторую пижаму и, вернувшись на палубу, увидел нагого человека из моря. Его тело слабо светилось в темноте. Он сидел на люке, упершись локтями в колени и опустив голову на руки. В одну секунду он надел на мокрое тело такую же серую полосатую пижаму, какая была на мне, и последовал за мной, как мой двойник на корму. Мы оба шли молча босиком.